Было много красоты и силы, несколько смягчавшей строгое и бледное лицо. За ночь увеличились круги под ее глазами, и чувствовалось в ней напряженное усилие, туго натянутая струна в душе. Мальчик внес самовар. «Знакомься, Сережа, Пелагея Ниловна, мать того рабочего, которого вчера осудили». Сережа молча поклонился, пожал руку матери, вышел, принес булки и сел за стол. Людмила, наливая чай, убеждала мать не ходить домой до поры, пока не выяснится, кого там ждет полиция. «Может быть, вас?» «Вас, наверное, будут допрашивать». «Пусть допрашивают», — отозвалась мать, — «и арестуют». — Невелика беда. Только бы сначала Пашину речь разослать. — Она уже набрана. Завтра можно будет иметь ее для города и слободы. — Вы знаете Наташу? — Как же? — Отвезете ей. Мальчик читал газету и как будто не слышал ничего. на порой глаза его смотрели из листа в лицо матери, И когда она встречала их живой взгляд, ей было приятно, она улыбалась. Людмила снова вспоминала Николая без сожаления об его аресте, а матери казался вполне естественным ее тон. Время шло быстрее, чем в другие дни, когда кончили пить чай, было уже около полудня. Однако... Воскликнула Людмила, и в то же время торопливо постучали. Мальчик встал, вопросительно взглянул на хозяйку, прищурив глаза. Отопри, Сережа. Кто бы это? И спокойным движением она опустила руку в карман юбки, говоря матери: Если жандармы, вы, Пелагея Ниловна, встаньте вот сюда в этот угол, а ты, Сережа, я знаю. Тихо ответил мальчик, исчезая. Мать улыбнулась. Ее эти приготовления мне взволновали. В ней не было предчувствия беды. Вошел маленький доктор. Он торопливо говорил. Во-первых, Николай Арестован. — Ага, вы здесь, Ниловна? — Вас не было во время ареста? — Он меня отправил сюда. — Хм... Я не думаю, что это полезно для вас. Во-вторых, сегодня в ночь разные молодые люди напечатали на гектографах штук пятьсот речь. Я видел, сделано недурно, четко, ясно. Они хотят вечером разбросать по городу. Я против. Для города удобнее печатные листки, а эти следует отправить куда-нибудь. Вот я и отвезу их Наташе, — живо воскликнула мать. — Давайте-ка. Ей страшно захотелось скорее распространить речь Павла, осыпать всю землю словами сына. И она смотрела в лицо доктора, ожидающими ответа глазами, готовая просить. — Черт знает, насколько удобно вам теперь взяться за это, — нерешительно сказал доктор и вынул часы. Теперь одиннадцать сорок три. Поезд в два-пять. Дорога туда. Пять пятнадцать. Вы приедете вечером, но недостаточно поздно. И не в этом дело. Не в этом, повторила хозяйка, нахмурив брови. А в чем? Спросила мать, подвигаясь к ним. Только в том, чтобы сделать хорошо. Людмила пристально взглянула на нее, потирая лоб, заметила. — Вам опасно. Почему — Почему? — горячо и требовательно воскликнула мать. — Вот почему, — заговорил доктор быстро и неровно. — Вы исчезли из дому за час до ареста Николая. Вы уехали на завод, где вас знают как тетку-учительницы. После вашего приезда на заводе явились вредные листки. Все это... Захлестывается в петлю вокруг вашей шеи. — Меня там не заметит, — убеждала мать, разгораясь.